После завтрака я приказал построить личный состав во дворе отделения. Еремеев насобирал около двух десятков стрельцов. Яга торжественно уселась на крылечке, и действие первое началось. За проявленное в ежедневной борьбе с бандитизмом мужество и отвагу, за успешное выполнение особо опасных заданий и непосредственное участие в задержании наиболее крупных преступников – Младший сотрудник Лобов Дмитрий Степанович премируется пятью рублями и кратковременным отпуском на родину. Ура! Завистливо грянули стрельцы. Я снял фуражку и кивнул. Вольно. Всем разойтись, продолжая службу согласно дневному расписанию. Митя, деньги и увольнительный лист получишь у кота Василия. Отправляться можешь хоть сейчас. Бабушка, дайте ему пару бутербродов в дорогу. Но это как же, Никита Иванович? Неуверенно хлопая ресницами, стушевался наш герой. Какой такой отпуск? За что? Как это какой? Тот самый. Ты мне заявление писал? Вот мы посовещались и решили твою просьбу удовлетворить. да А, «А это я писал?» «Нет, Лев Толстой», – как можно строже рявкнул я, доставая из планшетки мятый лист бумаги с митькиными каракулями. «Зачитываю. Начальнику и воеводия истомилось сердечко ретевое, картины детства Голоштанова. явите от сельсострадание христианская извечно ваш, Дмитрий Лобов. Просил? Получи. Поздравляю, заслужил». Маменький привет и от лица отделения устная благодарность за хорошее воспитание сына. «Ну, я... Нельзя же! Дело ведь важное, запутанное. А косты ейную все одно у меня за пазухой обнаружили. Чего ж я все тяжкой для отчизны час в деревне Сиднем сидеть буду?» «Сотник Еремеев, возьмите четверых ребят и под ружьем сопроводите нашего товарища за ворота города». Вежливо, но твердо попросил я. Бедняга от радости совсем ум потерял, собственного счастья не понимает. «Бабуленька, хоть вы-то вступитеся!» «Иди, Митенька, иди!» Холодно вздохнула Ига. «А по дороге-то и по мысли, каково я от людей пожилых заслуженных экстравертами за глаза обзывать!» Парень дернулся туда-сюда, Понял, что обложен со всех сторон и едва не плача покорился судьбе. Ничего, в конце концов выгонять его никто не собирается. Вот отдохнет недельку в деревне, вернется со свежими силами, а мы за это время успеем разобраться с этими косорезами.